простодушным, симпатичным и очень деловым. Наверное, тогда пора позвонить ему. Инспектору я имею в виду. Давай сначала немного обсудим здешние дела. Ладно, давай. Итак, забудем на время, что она делала в Дербишире. Работа в лондонской финансовой фирме должно быть приносила ей приличные деньги. Если ей не хотелось мучиться, продолжая учебу по вечерам, она вполне могла решить бросить университет, раз уж ей подвернулась приличная денежная работенка. Как тебе такое объяснение? пока все вроде бы логично. Ладно, допустим, ей срочно понадобились наличные, но зачем? Может, она планировала приобрести нечто дорогостоящее или влезла в сумасшедшие долги, собиралась в путешествие, хотела пожить легкой жизнью. Вспомнив Терри Коуэлла, Барбара прищокнула пальцами и добавила, «Кстати, а может быть, ее кто-то шантажировал? Допустим, кто-то прикатил из Лондона в Дербишир, намереваясь выяснить, почему она задерживает очередную выплату». Нкато пожал плечами, и сделал выразительный жест, который у него обычно означал «кто знает». Или просто непыльная работенка в МКР прельщала ее больше, чем запах пыльных судейских париков в олд бейли Центральный уголовный суд в Лондоне, не говоря уже о вероятных больших прибыли в будущем. «Чем именно она занималась в этой фирме?» — спросила Барбара. Нката заглянул в свои записи. стажёр в области управления финансами. стажёр «Да ладно тебе, Уинстон. Ради этого никто не стал бы бросать юридический факультет. Она начала работать стажером в октябре прошлого года. Я не сказал, что на этом она и закончила. Но зачем же тогда она поехала в Дервишер работать на тамошнего адвоката? Может, у нее опять изменилось отношение к юриспруденции, и она решила вернуться в Альма-Матер? Если даже так, то в университет она об этом не сообщила. Хм, странно». Задумавшись об очевидных противоречиях поведения убитой девушки, Барбара машинально вытащила пачку сигарет. «Ты не будешь возражать, если я покурю у Инни?» «Только не в зоне моего дыхания». Вздохнув, она удовольствовалась фруктовой жевательной резинкой, которая обнаружилась в ее сумке как приложение к билету в местный кинотеатр. Развернув тонкую обертку, Барбара сунула пластинку в рот. «Хорошо, что еще нам известно. Она съехала из квартиры». «А почему бы и нет?» если она на все лето уехала в Дербишер. Я имел в виду, что она насовсем распрощалась с той квартирой, так же, как и с учебой в университете. Ладно. Но это не такая уж сногсшибательная новость. Не спеши с выводами. Анката достал из кармана очередную конфету, развернул ее и сунул за щеку. В университете мне дали ее адрес, старый адрес. И я съездил туда и поболтал с хозяйкой квартиры. Это в районе Ислингтона, на севере Лондона. Она сдавала комнату на двоих. Ну и... Подбодрила его Барбара. Она переехала в новый дом, то есть наша девушка, а не хозяйка, когда бросила университет. Случилось это 10 мая, причем без всякого предупреждения. Она просто собрала вещички и спарилась, оставив записку с адресом в Фуллеме для пересылки ее почты. В исторический район Лондона на северном берегу Темзы. Хозяйку такая неожиданность, естественно, огорчила, но и скандал ее тоже не порадовал. Последнюю фразу Нката произнес загадочной улыбочкой. Зная манеру своего коллеги выдавать собранные сведения по крохе, оставляя напоследок лакомые кусочки, Барбара наставила на него палец и сказала «Ну ты, и зараза! Прекрати тянуть кота за хвост!» Нката радостно захихикал. «Понимаешь, какой-то мужчина устроил скандал нашей девушке». Домохозяйка сказала, что они орали, как ирландцы, на мирных переговорах. Это было 9 мая. За день до ее переезда? Точно. насилие Нет». Просто побеседовали на повышенных тонах. Разговор изобиловал непечатными выражениями. Было что-нибудь полезное для нас. Тот мужчина сказал, да лучше я увижу тебя мертвый, чем позволю пойти на это. Ну, наконец-то ты разродился. Смею ли я надеяться, что у нас есть описание этого типа?»